Глава 85. 2 января 2003 этиен Этьен Больё покинул его дом. Эммануэль остался лежать на диване. Он два года повсюду ее ищет, а она живет в Анси и стала матерью. Столько сил он потратил, и вот к чему пришел. Невероятно. Чем он занимался до встречи с ней? Нужно всегда спрашивать себя, из чего состояла наша повседневность, пока не появился некто, испортивший все на свете. Может, стоит начать с того места, где ты находился, прежде чем ошибся направлением? Ему хочется встать, вымыться, побриться и одеться. Давно он не чувствовал ничего подобного. Ну что же, подчинимся импульсу. Он поднимается, бежит по лестнице в ванную, Бросает мимолетный взгляд в зеркало и находит себя жалким, кожа до да кости. Он поедет в Леон, встретит женщину, нечокнутую, настоящую женщину. Он слишком долго не занимался любовью и хочет как можно скорее с кем-нибудь переспать, втоптать в грязь ту другую, забыть ее, стереть из памяти, снова и снова оскорбляя ее призрак. Недавно Леонцы запихнули его на один сайт. «Ты должен кого-нибудь найти». И создали профиль, придумав другую фамилию. Эммануэль Мезанж, метр восемьдесят глаза зеленые, шатен, интересуется гольфом, классической литературой, кино, автогонками. Гольф-то тут при чем? Это производит впечатление. Да я в жизни ни в одном спортивном клубе не был. Плевать. Мне это не нравится. «Ты подчинишься, болван?» Начнешь выходить, будешь пропускать стаканчик-другой, глядишь, и настрой изменится. К тому же это ни к чему тебя не обязывает. Я не был в кино 14 лет. Последний раз смотрел «Баловню судьбы». Ну и ладно, на первом свидании о кино не говорят. Неужели? А о чем говорят? Сам узнаешь. Они выбрали снимок, сделанный на Маврикии, загорелый улыбающийся Эммануэль в профиль. Откликнулись сотни женщин. Девушки без малейшего стеснения предлагали себя. Он без интереса просмотрел все фото, как в каталоге. Внимание привлекла всего одна претендентка. Изабель, 35 лет, живет в Шалон-Сюрсон, обожает верховую езду. Метр семьдесят, блондинка, глаза голубые. Полная противоположность Нине. Ее первое сообщение начиналось так. «Что вы забыли на этом сайте, мсье Мизанж?» Что за птичья фамилия? Кто скрывается за вашим профилем? И не говорите, что все это дело рук ваших друзей, я не поверю. Эммануэль ответил, потому что текст вызвал у него улыбку, чего не случалось тысячи лет. Вы правы! На ярмарку женихов меня выставили друзья. Зачем? Надоело терпеть мое занудство. Я не слишком веселый человек. Сочувствую. Потому что я не весел?» Они обменивались сообщениями, начали перезваниваться, и Изабель решилась назначить встречу. «Может, выпьем кофе в баре «Шестиугольник»?» «Не разочаруемся друг в друге, приглашу вас на ужин, в противном случае останемся друзьями, хорошими или плохими». Эммунель согласился через неделю, а потом стал увиливать. В первый раз отговорился гриппом, во второй – небольшой аварии, ерунда, крыло помял. В третьей внезапной поездкой за границу. В ночь с 31 на 1 января он поздравил Изабель с Новым годом. Она не ответила, отказалась от борьбы. Что, если он поступит так же? Откажется от Нины? Сделает это сейчас и начнет встречаться с Изабель? Он сел в машину, решил позвонить, приехав в Шалон. Это я, я здесь, я готов, прости за задержку. Он добрался до Бона. Вернулся на автостраду и был на середине пути, когда зазвонил мобильник. Я нашел Нину Бо, сообщил незнакомый голос. Знаю, она Ванси, мне плевать. Пришлите счет и больше никогда не заговаривайте об этой мерзавке. Все совсем не так. Разговор прервался, он бросил телефон на пассажирское сиденье. На Нини на место, подумал он, и тут же отдернул себя. Забудь о ней, чтобы ей провалиться. «Детектив перезвонил. Она не в Анси. Ваша жена никуда не уезжала. Она живет в Лакомельском приюте». Эммануэль едва не теряет сознание. «Что за приют?» «Общество защиты животных. Она там работает». «Может, эта женщина просто похожа на нее? «Нет. Нина Бо, номер социальной страховки 2760813913607. Вчера скорая доставила ее в Атонскую больницу. Эммануэль закончил разговор, не простившись и выехал задним ходом на обочину. Сердце колотилось в груди, как обезумевшая птица. Больё провел его, в этом нет сомнений. Как он мог купиться? Нина замужем. Да кто захотел бы жениться на этой растолстевшей алкоголичке? Теперь она подтирает задыб сам. Замарашка всегда остаётся заморашкой У Нины ребёнок. «Бред, она бесплодна. Значит, все это время она была рядом, в грёбаном собачьем приюте, даже на три километра не отъехала». Чертов Этьен!» — мастер вешает лапшу на уши. «Анси, коляска, четвероногий друг. Нельзя было впускать эту сволочь в дом». Существует два варианта дальнейших действий. Можно доехать до Шалона, бросить машину в центре, найти бар «Гексагон», заказать горячий шоколад, дозвониться до Изабель и уговорить прийти на свидание. Я жду вас, сижу в глубине зала, за столиком на двоих напротив зеркала. На мне темно синий бушлат. Я не струнусь с места, привяжу себя к стулу, если понадобится, чтобы никто не выставил меня на улицу после закрытия. Приходите, вам это ничего не будет стоить. Встретимся и куда-нибудь пойдем по вашему выбору. Заняты, много работы, слабая отговорка. Эммануэль ждет незнакомку и не может вспомнить свое предыдущее свидание. Она появляется, улыбается ему, оказывается еще красивее, чем на фотографиях. дома маму нравится ее голос, руки, аромат знаменитых герленовских духов «Люрблё» и серебряный браслет на правом запястье. Они понравились друг другу с первого взгляда. Не пришлось искать темы для разговора. Изабель заказала горячий шоколад. Последуя вашему примеру», — сказала она. Вы уже встречались с кем-нибудь через этот сайт? Нет, вы первая. Лжец. Поклянусь, чем захотите. А вы? Оценили других мужчин? Нет, вы первый. Вружка. Клянусь всем святым. У Изабель прекрасные манеры, и он ей нравится. Это ясно по выражению лица. Впервые за два года ему легко дышится. Он чувствует себя желанным. Почему бы не провести с Изабель вечер? А потом и ночь. Можно встретиться завтра, потом на следующей неделе. Эммануэль задает вопросы, чтобы разговорить ее. У вас две сестры, так? Чудный голос, умные ответы, ровные белые зубы, чувственный рот. Изабель часто касается пальцами шарфа на шее. Пальто она не сняла, только расстегнула. Он замечает хороший маникюр, но без лака, губы едва тронуты блеском, большие голубые глаза смотрят внимательно. Взгляд умный. «Великолепная кандидатка», — думает он. «Будь это выборы, она бы их выиграла». Он коротко рассказывает Изабель о компании Домам, «Да, говорит, что намерен все продать, освободиться от наследия семьи. «Хочу начать с нуля». «Знаю, знаю», — звучит нелепо, но я серьезно. «Вы часто ездите верхом?» «При любом удобном случае. Вечерами после работы, по субботам, и воскресеньям. Может, перейдем на «ты»?» Договорились ты красивая. Ты тоже не дурен. Ему по душе ее прямота. «Наверное». Он перестал понимать, что любит, а что нет. «Там будет видно». Два варианта. Эммануэль не едет в шалон, не встречается с Изабель, не идет на контакт и навечно застывает в треклятом настоящем. Он возвращается в Лакамель, заходит домой, берет одно из охотничьих ружей отца, Находит Нину в приюте и убивает ее из двустволки. Двух патронов хватит, чтобы стереть ее с лица земли. Он не станет слушать объяснений, просто выстрелит, и все. Нет, не так. Он заставит ее встать на колени, просить прощения и молить о пощаде. Потом найдет в Леоне Болье дома или в комиссариате. И бах! Лицо красавчика разлетается на куски. «С Новым годом!» — скажет он. «И будь здоров, мразь!» Он может выбрать между прошлым и настоящим. Нина осела в настоящем и мешает ему обрести свободу. На то, чтобы принять решение двигаться вперед или развернуться есть 5 километров. Миновав пункт уплаты дорожной пошлины, он доезжает до шалона, проверяет, нет ли поблизости дорожных полицейских и возвращается на А6 в сторону Лакэмели. Сначала Нина не поверила Лили, когда та сказала. Твой муж убился на шоссе. Следующей была мысль об Этьене. Что он сделал, уйдя из приюта? Что спровоцировал? Совпадения быть не может. Через три недели после похорон Эммануэля Лили с Ниной отправились на кладбище навестить Пьера Бо. Потом они сходили к Эммануэлю, которого положили в семейную могилу. Ге и Андрей Жорж поместили на черном мраморе табличку нашему любимому сыну. Без фотографии. Почему Эммануэль ехал по встречной полосе? Произошла авария, или он покончил с собой из-за того, что наговорил ему Этьен. Они виделись? Этого она никогда не узнает. Нина вздрогнула и застыла, ощутив присутствие человека, чью фамилию все еще носила. Муж словно бы кружил вокруг нее, переполненный ненавистью, за то, что он мертв, а сбежавшая жена нет. Она не вернется. За воротами кладбища Нина включила телефон и услышала голос Эммануэля из Зазеркалья, из далекой прошлой жизни. Десятки сообщений с угрозами, воплями, рыданиями и мольбами. «Где ты? Вернись, я тебе ничего не сделаю!» Она прослушала их все, до конца, надеялась услышать голос Адриена, услышать «Нина, это я!» Ничего, она всё стёрла, И попросила Лили отвести ее в офис Национального агентства занятости. Нужно встать на учет, чтобы найти работу, квартиру, новую жизнь.